Глава двадцать вторая или Незваные гости Какие гости? Что происходит? На всякий случай я достал пистолет. Встал и, стараясь не шуметь, зашагал к краю крыши. Внизу было тихо, из приоткрытого окна, через которое я влез, не доносилось ни звука. Решил, пока нет мастера, все же сделать то, зачем я сюда пришел. Отправить отчет. Это заняло меньше минуты. Подошел к ретранслятору ближе, повернул крыло, орел завибрировал. Два длинных, один короткий сигнал. Готово. Первый отчет отправлен. Я оглянулся. Седео все еще не вернулся. Надо бы проверить, что там произошло. Как только я вернулся к краю крыши, раздался сдавленный крик, послышался глухой удар, раздался выстрел, и я не раздумывая рванул по лестнице вниз, запрыгнул в окно, оказавшись в коридоре, увидел единственную распахнутую дверь, дверь моего номера. Я поспешил туда, но из номера вдруг выскочил человек в черной маске. Не раздумывая, я выстрелил попал ему в живот. Он дернулся, но, похоже, мой выстрел ушел в бронежилет. Человек в маске, вскинув руку, выстрелил в ответ, целясь мне в голову. Я уклонился, пуля ушла куда-то в стену. Внезапно какая-то неведомая сила выдрала у меня пистолет из рук и неспешно начала поворачивать ствол в мою сторону. Я, немедля, сшибая что-то тяжелое, теплое и мягкое, рванул к человеку в маске. Он почему-то не решался выстрелить, да и невидимая преграда немного сбила меня с толку. Мой пистолет снова начал подниматься. Сам не понимая, что делаю, схватился за него, рванул, пистолет выскользнул у меня из рук и улетел куда-то в сторону. «Раздался выстрел». Второго выстрела я ждать не стал, рванул к противнику, хлопнув его по запястью, а второй рукой, выворачивая руку с пистолетом. Но противник проворно выкрутился. Резкий и болезненный удар прилетел мне в голову прикладом. От неожиданности я врезал ему с ноги с разворота. Краем глаза заметил, как из номера, держась за стену, вышел Седео. Мгновение, и человек в маске упал пал на спину я быстрым движением выбил у него из руки пистолет здесь еще один кажется второй ракта сказал седео я оглянулся но никого не увидел внизу послышались быстрые шаги наверное ребята из охраны услышали выстрелы, но я на всякий случай подобрал свой пистолет и приготовился стрелять тем временем человек в маске попытался встать Седео резво огрел его, вырубив, и потащил волоком в номер. По лестнице вбежал парень с ресепшена. «Не стреляйте!» Скинув руки, перепуганно вытаращил он глаза. Следом за ним появился парень из охраны. «Что здесь у вас?» Я кивнул в сторону номера и сам направился туда же. На ковре перед кроватью лежал человек без сознания. Сэдео, слегка пошатываясь, рывком стянул с него маску. Стоящий позади охранник грязно выругался. — Рамас, — сказал я, почему-то нисколько не удивившись. — Его нужно чем-то связать, — сказал Сэдео, пока он не пришел в себя. Думаю, Зунархал захочет с ним побеседовать. — Как ты? — спросил я Сэдео. — Все в порядке, меня ударили по голове, — ответил он. «Ничего, я быстро восстанавливаюсь». Тем временем охранник достал пластиковый хомут, протянул Седео, достал еще один и начал стягивать на ногах Рамаса. «Здесь был еще один», — сказал Седео охраннику. «Я предполагаю, второй человек Ракта. Нужно найти его, пока он не сбежал». Охранник повернул свою суровую щетинистую физиономию к парню с ресепшена. «Закрывайся!» – громыхтал он. «Никому не уходить! Весь персонал собрать в холле! Сообщи внизу моему напарнику о том, что здесь случилось!» Парень испуганно закивал и убежал вниз. Тем временем Рамас пришел в себя. Вместе с Сэдео мы поспешили связать его по рукам и ногам. Он брыкался и шипел. Седео как-то воздействовал на него. Пытаясь утихомирить, и Рамас то и дело вскрикивал – Когда он наконец был связан, парень из охраны склонился над ним и, не скрывая злобы, спросил ⁇ Ромас, какого уда ты вытворяешь? Ты ведь сказал, что идешь в бордель! ⁇ В ответ Ромас окинул его презрительным взглядом и отвернулся. Он залез через окно, открыл двери в номер ключом, СДО кивнул в сторону двери. Мы обернулись, в двери торчал ключ с номером 23, точно такой же, какой был у меня в кармане. Я даже проверил, очевидно, это запасной. Если бы Азиз спал, ему бы все удалось, — продолжил говорить СДО. Пестрет у него с глушителем, выстрел бы никто не услышал. Он убил бы Азиза, а затем ушел бы в окно. И его никто бы даже не заподозрил. Вы бы подтвердили, что он ушел в бордель. Все тщательно спланировали. Рамас, Рамас!» Неодобрительно закачал головой наемник, скривился и сплюнул под ноги. «Вот тебе и преданный, крыса!» «Сообщите Зунару Халу, Азис, Сказал Сыдео. «А я пока побуду здесь, присмотрю за ним. Только будьте осторожны!» Мы поспешили вниз. Меня Цай зовут, если что, сказал охранник. Азис, зачем-то представился я. Цай усмехнулся. Это я знаю, Свамен. Внизу собирался перепуганный персонал. Второй парень из охраны, светловолосый, круглолицый и румяный, противоположность своему напарнику, как только мы спустились, поспешил к нам. Там в баре. Он сделал страшные глаза. «Я не знаю, что делать». Мы с Цаем переглянулись и поспешили в бар. Здесь было до странного тихо. Бармена здесь не было. Наверное, он уже со всеми в холле. За стойкой сидела окосевший Зунар и бессвязно бормотал, объясняя что-то спящему Фариту. Я осмотрелся. В сознании был только Зунар. Остальные все, без исключения, бесстыдно дрыхли кто то уткнулся лицом в стол кто то развалился на стульях а кто то и вовсе раскинулся на полу я присмотрелся да это же башат а ведь он казалось почти не пил что то здесь было не так но ну, не могли эти здоровики тренированные бойцы так быстро напиться в дребезги до полного бесчувствия мы с Цаем настороженно переглянулись Кажется, он подумал о том же, о чем и я. Цай попытался расторбошить кого-то из парней, я же направился к Зунару, который уже начал клевать носом. Эй! подергал я его за плечо. Он повернулся ко мне всем корпусом, едва не свалившись со стула. Аза. Азис! сказал он, расплывшись в идиотской улыбке. «Наверху седел хватать человек из Хашер, Рамас! Он пришел в мой номер убивать меня!» — сказал я. Зунар невидящим взглядом уставился на меня. Похоже, с ним говорить было бесполезно. Он вообще не соображал. Я повернулся к Фариду, попытался его растолкать. На что здоровяк встрепенулся, сделал страшные глаза и, крякнув, рухнул с грохотом со стула. «Да, плохи дела», — сказал цай Я зашел за барную стойку, схватил металлическое ведерко для льда, набрал в него воды и, не задумываясь, окатил из него зунара. Тот очень медленно повернулся в мою сторону, жалобно и удивленно спросил. «За что?» «Наверху! Седео Убивать!» Седео Убили?» Карикатурно ужаснулся Зунар и уже через секунду, позабыв обо всем, принялся наполнять свой пустой стакан. Черт, так ничего не выйдет! Я выхватил из рук зунара бутылку, выплеснул из стакана на пол. Отрава, сказал я цаю, подняв бутылку. Похоже на то, согласился цай, нужно найти бармена. Может, позвать урджа мастера? Он определит, если их правда отравили. На всякий случай, наверное, стоит вызвать медиков. Идем, кивнул я. Мы поспешили наверх. Цай по пути велел напарнику искать бармена, которого среди персонала не оказалось, и вызывать медиков. Как только СД услышал про то, что, возможно, всех отравили, он, не раздумывая, поспешил вниз. «Я же решил остаться с Цаем». «Допрашивать Рамаса», – сказал я ему, указав взглядом на моего несостоявшегося убийцу. Он по-прежнему лежал на полу и злобно, раздувая ноздри, пялился в потолок. «Вставай», – сказал Цай, поднимая Рамаса. «Сейчас Зунар придет в чувство и шкуру живьем с тебя снимет. Лучше расскажи сам, и я тебя спокойно пристрелю. Сам ведь должен понимать, что этот вариант для тебя лучше». «Кто был с тобой? Вы отравили всех?» «Я ничего не буду говорить», – злобно процедил Рамас. «Азиз Игл должен умереть». «Где-то я это уже слышал». Сай, не раздумывая, врезал Рамасу по морде. «Тебе заплатили копи?» – спокойно спросил он. Рамас сплюнул ему кровь в лицо и тут же получил еще один удар. Позвонил. Отчитался румяный напарник Цай влетел в номер. Скоро приедут медики. Бармен будто испарился, нигде его нет. Местный охранник говорит, что не видел, чтобы он выходил через служебный вход. По камерам час назад зашел в раздевалку, а оттуда уже не вышел. Скорее всего, удрал в окно. Подняли директора. Скоро будет здесь. К Гасану Ангули тоже позвонили. А у вас тут как? Цай покосился на меня, но отвечал явно напарнику. Молчит. Хотя чего молчать, и так ведь ясно, что это копию наняли. Одно не пойму, он ведь сражался за источник игол, убил троих из копии и друг, предал нас». Румяны тоже покосился на меня. Было видно, что они не должны были при мне вести такие разговоры, но так как я не реагировал и не возражал, продолжили обсуждать. «Значит, они завербовали его недавно», – предположил Румяный, а затем, спохватившись, сказал – Я пойду вниз, медиков нужно встретить. Я тоже решив, что внизу от меня пользы будет больше, сказал цаю. Я идти узнать, что там с Эдео, а ты продолжать допрос. Хорошо, свамен». Когда я вошел в бар, наткнулся на такую картину. Блюющий зунар над раковиной за баром и Эдео, похлопывающий его по плечу. Все хуже, чем я предполагал, сказал Эдео. Я влил в него немного энергии. Но этого надолго не хватит, а ему нужно восстановиться. В том, что их отравили, можно не сомневаться». «Убью тварей!» — рыкнул Зунар, на миг оторвавшись от раковины и, исторгнув, характерный звук вернулся в прежнее положение. «Медиков вызвали?» — спросил Сидео. «Да», — отозвался я, задумчиво разглядывая распластавшегося на полу башада. «Их пытались убить», – сказал Седео, проследив за моим взглядом. «Подмешали в алкоголь яд. Ты не пил?» «Нет», – отозвался я. Зунар, перестав блевать, схватил графин с водой и теперь жадно пил. «Всех убью», – решительно заявил он, хлопнув графином по барной стойке. «Где они? Давайте!» Он вышел из-за бара, пнул ногой валяющегося Фарида. «Давайте, подъем, козлы, работать! Нас тут чуть не перебили всех, пока вы валяетесь!» Фарид, конечно, никак не отреагировал. «Им нужна медицинская помощь», — сдержанно сказал Седео. Зунар выругался, взглянул на меня, скривился, будто вид моего лица причинял ему боль. «Что ж ты за проблема такая, Азис? «Все из-за тебя через задницу, одни проблемы!» «Ничего себе обвинения. Ну и говнюк же все-таки этот Зунар!» Едва подавив желание врезать ему, я возмущенно процедил. «Ты сам пить! Сам всех заставил пить, праздновать!» Я окинул взглядом валяющихся преданных. «Мало охраны ставить! Сам ты виноват!» Зунар шумно выдохнул, схватился за голову, сокнувшись и хватаясь за барный стул. «Где там этот твой убийца?» – спросил он. «В номере», – ответил я. «В каком номере?» – Зунар сделал шаг, его еще пошатывало и потряхивало. «Двадцать третий», – ответил Сэдео, – «вам не следует делать резких движений». «Я сейчас восстановлюсь!» – голосом не терпящим возражения, – ответил Зунар, – и, оступившись, рухнул на пол, при этом громко выругавшись. Седело закачал головой. «У вас не хватит шакти на восстановление. Вы слишком далеко от родного источника». «Я должен восстановиться!» — зашипел Зунар, пытаясь подняться. «У Азиза есть энергия! Научи его!» Седело изумленно вскинул брови. «Это сложно. Не думаю, что получится», – закачал он головой. «Обмену энергии обучают не один год и выделяют в одну из подкатегорий способностей. Не все могут. У него закрыта корневая чакра. Я не уверен». «Учи, урджамастер! Я уверен! Ты будешь удивлен! Азис! Я не совсем понимал, что имеет в виду Зунар и откуда у него такая уверенность во мне. Седе уже и вовсе выглядел озадаченным. В бар влетел румяный и, открыв рот, повернулся ко мне, но, увидев, что Зунар поднимается с пола, резко переключился на него. «Свамен, приехали медики. Мы собрали персонал в холле и опросили. Вот что я выяснил об Армене». В Лотос он устроился три дня назад, зовут ирай вроде как гражданин империи. Мы ждем директора, он скоро должен подъехать, Надеюсь, он предоставит более точную информацию о нем». «Поймать и убить всех, кто виноват!» – по-звериному рыкнул Зунар. «Кажется, ему совсем было плохо. Что делать с персоналом? Допросить еще раз каждого отдельно!» «Увидите, что кто-то что-то умалчивает, разрешаю пытать!» «Они почти все граждане империи», – слабо попытался возразить наемник. «Они работают на клан, должны были знать, на что идут!» Румяный кивнул и ушел, а следом вошли медики в форме цвета мяты. Двое крепких мужчин и пожилая женщина с весьма недовольным лицом. «Меня не надо», – сказал им Зунар, – «а этих приведите в чувство. Пожилая женщина, доктор, склонилась над Фаридом, посветила фонариком тому в глаза. «Срочно всех госпитализировать», – сказала она, – «всем необходимо промыть желудок». «Нет», – скривился Зунар, – «делайте все необходимое здесь, клан Сора все оплатит». Глаза у помощников в струхе загорелись, но сама докторша нахмурилась. «Это невозможно. Имперские стужащие не берут плату за работу. Она может расцениваться как взятка», – отчеканила женщина. Зунар фыркнул и усмехнулся. «Также», – продолжила строго говорить женщина, – «мы не можем оставить этих людей без должной медицинской помощи и вынуждены их госпитализировать». «Ваше согласие не требуется!» Зунар снова усмехнулся. Получилось весьма вымучено. «Вам тоже необходима помощь!» строго сказала ему старуха. «Нет!» — возразил Зунар. «Я рак-то! Сам справлюсь!» Старуха недовольно поджала губы, но уже через секунду начала раздавать распоряжения своим помощникам. Пока медики занимались остальными, мы с Сэдэом, взяв Зунара под руки, потащили куда-нибудь, где его можно было бы уложить. Парень с ресепшена открыл нам небольшую комнатку с одной кроватью, особой роскошью не выделяющуюся. Там мы уложили Зунара на кровать. «Давай», – сказал мне Зунар, – «мне нужно совсем немного шакти, дальше я сам восстановлюсь» седео неодобрительно закачал головой намекая что вся эта затея провальная и мы только зря теряем время давай урджа мастер прошипел зунар снова скривившись кажется лучше ему не становилось мне нужно скорее встать на ноги ты должен ощущать чакры того кому хочешь помочь это хорошо удается тем ракта которые владеют эмпатией «Ты не сможешь увидеть чакру, ты невидящий, но ты сможешь ее почувствовать». «Все, что говорил Сэдэо, никак не помогало. Я-то и свои чакры плохо чувствовал, а тут чужие...» «Нет», — оборвал его Зонар. — «не надо читать ему лекции, просто расскажи, как это делаешь сам и покажи». «Я не могу показать, моя шакти на исходе», — отчеканил Сэдэо. Зунар устало прикрыл глаза, трясущейся рукой снял обод наследника клана. «Седео!» – вздохнул Зунар, не открывая глаз. «Я подозреваю, что у Азиза зеркальный дар. Я уже дважды видел его в действии. Если это так, он просто отразит твои способности, если ты покажешь и объяснишь. Нет у Азиза зеркального дара!» Сэдэо недоверчиво скосил на меня глаза. «Я с ним занимаюсь не первый день. Он способный, но зеркальный дар без двух основных чакр он бы не развил». «Просто сделай то, что я прошу!» — заорал Зунар, вытаращив глаза. Очевидно, терпение у него лопнуло. «Но я сейчас пытался осмыслить то, что он сказал про мой дар. Зеркальный». Что бы это ни значило, кажется, это что-то крутое. Сэдео повернулся ко мне. Было видно, что едва ли это все ему нравится. Но оно и понятно. Зунар заставляет его тратить остатки энергии, не имея надежды на успех. «Я верну шахте пообещал я. Сэдео лишь усмехнулся. «Сейчас я покажу, как делиться энергией» сказал Урджамастер, сделавшись невероятно серьезным. «Я буду работать с твоей чакрой жизни, и мне надо, чтобы ты сконцентрировался и увидел. Если все так, как говорит Свамен Зунар, значит, твое тело запомнит, твой дух примет, а дар воспроизведет. Закрой глаза». Я закрыл, сконцентрировался на чакре в области пупка. У меня все лучше получалось входить в это состояние. Синие потоки шакти спокойными нитями тянулись ко мне, но появилась еще одна серебристая, такая тонкая, словно леска. Это нить мастера. Она вплелась в основной поток шакти и коснулась чакры. «Больше не смогу», — оборвал мое видение голос Седео. «Пробуй», — приказал Зунар. Я почему-то решил, что то, что показал мастер, очень легко повторить. Если сравнивать с ускорением или перемещением предметов, то это вообще легкотня. Но все оказалось куда сложнее. Я сумел сделать нить, сумел протянуть туда, где, как мне казалось, должен находиться в пространстве Зунар. Но где его чакры? Куда направлять энергию? Я приоткрыл глаз, чтобы посмотреть, где у Зунара пупок, и видение рассыпалось вместе с нитью. «Что ты делаешь?» – тихо спросил Зунар. кажется, у него не осталось сил даже на злость». «Повторяю, как мастер», – ответил я и снова закрыл глаза, сосредоточившись. «Ты не должен повторять», – вмешался Седео. «Ты должен отражать». «Вот в чем заключается дар зеркального ракта. Ты можешь отразить только тот дар, что видел или ощущал сам, и только тогда, когда обладатель дара находится рядом». «Отразить, а не повторить». Сэдэо запутал меня еще больше. Оба прошлых раза я вообще ничего не делал. Все получилось само собой. Даже мой дар понимать их язык работал сам по себе» не требуя от меня никаких усилий. И как же теперь я должен отразить умение Седео? А если я отражу не его умение, а, например, Зунара? Он не понимает, — констатировал СДО. Если дары есть, он не понимает, как им пользоваться. Зунар молчал. Я открыл глаза, взглянул на него. Он отключился. Лицо его посерело, как у трупа. «Я лучше позову доктора, может, они еще здесь», – сказал Сидео. Он растратил всю энергию на восстановление, но этого недостаточно. Организм без помощи не выведет яд. Его больше, чем я думал. Еще немного посидев и, не дождавшись от меня ответа, мастер встал и вышел. Я же размышлял над тем, как заставить свой дар работать. Зунар почему-то был уверен, что у меня получится. Как я задействовал его в первый раз, когда отразил способности Зунара и чуть не задушил Санджея? Я разозлился и очень захотел причинить Санджею боль. Во второй раз мне нужна была защита от гипноза Латифы, и тогда я отразил ее дар, направив на нее, потому что очень этого хотел. Как же мне помочь Зунару? Возможно... «Я должен просто этого сильно захотеть». «Нет, я не верил, что дар работает по желанию, словно волшебная палочка, но, наверное, это как-то связано с эмоциями. Нужна сильная эмоция. Я должен сильно захотеть помочь Зунару». «Черт, а это ведь сложно. Но вот не было у меня этого сильного желания помогать, тем более Зунару». Сам пил эту дрянь, сам и виноват. Но и смерти я ему не желал. Нужно себя как-нибудь замотивировать. Но только я начал себя настраивать, как понял, что Седео ушел, а без него отразить дары и влить в Зунара энергию я не смогу. За дверью послышались тихие шаги. Я приоткрыл дверь и выглянул в коридор, надеясь, что Седео уже возвращается. Но в коридоре было... Пусто и тихо. Что-то по ту сторону двери шелохнулось. Едва слышно, будто кто-то потерся о шершавую панель стены. Я, не раздумывая, изо всех сил ударил дверью того, кто там стоял. Приложила неслабо. Стоявший за дверью вскрикнул. Раздался тихий, свистящий выстрел, пробивший дверь насквозь и ударивший меня в грудь. Воздух из легких вмиг вышибло. Я дернулся в сторону как раз тогда, когда еще одна пуля прошибла дверь, улетев в стену, выхватил пистолет, взвел крок, вытянул руку так, чтобы не подставляться под пули и начал стрелять сверху вниз, будто пытался разрезать выстрелами дверь напополам. Выстрелы моего пистолета грохотали на весь отель, я не услышал, когда противник рухнул на пол и прекратил стрелять, только когда вместо громких выстрелов Послышались щелчки. Всю обойму всадил, но теперь этот гад наверняка не должен подняться. Я на всякий случай толкнул дверь, вроде не шевелится. В ушах гулка отстукивала подгоняемая адреналином кровь, а в голове звенело от выстрелов. Я приготовился к удару. Заглянул за дверь. Там лежал совершенно голый парень. «А вот и бармен нашелся!» Он распластался на полу. Его красная кровь сочилась из двух дыр. Одна в горле, вторая в груди. Ракта. С конца коридора ко мне спешил румяный наемник и Седео. «Ты цел?» Принявшись осматривать пеня, спросил Седео. «Цел?» Я, скривившись, поправил бронежилет в том месте, куда попала пуля. Жгло и болело так, будто бык рогами врезался. Тем временем Румяный присел, осматривая бармена. Мертв, буркнул он, достав платок из кармана и принявшись стирать кровь с его груди. «Он был рактой!» – закачав головой, сказал Седео. «Клановый герб недавно вывели, еще свежие шрамы!» – сказал наемник и, взглянув на пах убитого, констатировал очевидное. «Родовой метки нет!» – Румяный поднял на меня глаза. «Как чувствует себя Свамен Зунар?» Он должен решить, что делать. «Он без сознания», – ответил Седео. «Вы должны вызвать имперских стражей. Сами сказали, что этот человек гражданин империи. Да и убийство произошло на территории империи. По закону вы обязаны сообщить об этом инциденте». «Свамен Зунар не одобрил бы. Это дела кланов. Еще не хватало здесь стражей. На эмоциях выпалил Румян а затем, выдохнув, повернулся ко мне. С вами Назис, что будем делать? Вот к этому я был точно не готов. Что значит, что делать? Я не знаю ни местных законов, ни обычаев. Любое принятое мной решение может обернуться против меня. В таких случаях лучше вообще ничего не делать, чем наломать дров. Так что делать? Переспросил румяный. «Не лучшая идея», — хотел возразить Седео, но румян его грубо оборвал. «Я вас не спрашивал, уржамастер». «Здесь уже были имперские медики. Они обязаны будут доложить об отравлении. Стражи все равно придут с проверкой в отель. А убитый имперский рак-то не улучшит положение», — назидательно заговорил Седео, обращаясь ко мне. «Но я чувствовал в его голосе давление». «Какой он в задницу имперский! У него шрамы от кланового герба!» — возразил Румяный. Урджа-мастер испытующе глядел на меня. Ясно, что он хочет, чтобы соблюдался закон, чтобы было все правильно. Но по взгляду Румяного я понимал, что этот вариант далеко не лучший. «Спрятать!» — велел я Румяному, а сам схватился Део за локоть и потащил к постели Зунара. Вот сейчас у меня появилась мотивация. Сейчас мне нужен был Зунар. Пусть поднимается и разбирается сам с этим бардаком. Что ты делаешь? Не понял меня Сэдэо, но я уже не обращал на него внимания. Мне просто нужно, чтобы он стоял здесь. Я закрыл глаза, тут же вытянул нить, как показывал мастер. Все получалось само собой. Будто нити-шакти сами знали, что делать. От меня требовалось только желание и минимальные мысленные усилия. Поток сам нашел Зунара, я увидел, как засияло, окрашиваясь синим контуром его чакра жизни. Синий водоворот чакры сжатно затягивал поток. Пока у меня хорошо получалось, я вытянул вторую нить, протягивая к седео. Урджамастер хотел возразить, но тут же замолк, не решившись мне мешать. Я чувствовал, как моя собственная энергия иссякает, не успевая восполняться. Но также я знал, что мне ничего не угрожает. Источник Акшеядезы быстро восполнит потери. Послышался громкий вздох Зунара. Я решил, что хватит, оборвал нити и открыл глаза. Сэдо глядел на меня с опаской. Зунар, наоборот, приподнявшись на локтях, довольно щерился. «Я же говорил, что он сможет!» – торжествующим тоном сказал Зунар. «Ну а теперь рассказывайте, что здесь произошло и почему дверь в этой комнате похожа на решето!» В этот момент в комнату влетел администратор с ресепшена с выпученными глазами. «На улице имперские стражи! Они идут сюда!» — воскликнул он. А я решил, что все-таки очень вовремя очнулся Зунар. Он уже через миг, ругаясь и рявкая, начал раздавать поручения.